Глава 19. Случайная встреча. Через несколько мгновений ониту выбросило в другую комнату лабиринта. Она облегчённо выдохнула, кляня себя за испуг, нашла чего бояться. Обычный переход. Конечно, онита читала в документах о том, что в лабиринте есть потайные стенки-переходы, поэтому сюда не пускают посетителей с маленькими детьми. Для малышей и их родителей построен вариант попроще, с красивыми и познавательными иллюзиями. Правда, Вини, наверное, беспокоится, надо поскорее вернуться к нему. Анита пошарила ладонью по стенке, но переход оказался односторонним. Анита горько выдохнула и замерла, прикидывая, в какой коридор ей пойти, чтобы быстрее найти крошку Вини. Выбрав наконец крайний левый коридор, Анита решительно шагнула туда, и практически сразу из-за поворота вышел человек, и девушка налетела на него. Очки слетели с носа и свалились куда-то вниз. Сама Анита едва не упала, но мужчина удержал её. "Простите", пролепетала Анита, поднимая взгляд и ойкнула, захлопав безруками глазами. "Господин Вангер?" "Да, это я, Анита." Ответил тот своим тёплым бархатным голосом, Мак был явно в хорошем настроении. Какой интересный лабиринт, однако. Я как раз подумала о вас, и вот вы попадаете мне прямо в руки. Забавно, да? Анита не нашлась с ответом. Вы верите в судьбу, Анита? продолжал полушутливым тоном Мак, выпуская её из своих крепких рук и приседая. Ага, вот ваши очки. Девушка протянула руку, однако Еф не спешила отдавать аксессуар владельцу. Как же вам намного лучше без них, Анита? задумчиво произнес он, и в пальце девушки ткнулась металлическая дужка. Возьмите эти свои страшилища. Анита нерешительно взяла очки и надела их. Улучшившееся зрение вернуло ей талику уверенности. Извините, я немного испугалась. Вы так неожиданно вышли из-за поворота. Да, для меня это тоже неожиданность, кивнул Мак, смотревший на свою секретаршу со странным выражением лица. Вы же слышали, что лабиринт помогает заглянуть в душу тех, кто в нём блуждает, и узнать про себя что-то новое. Вот я и решил проверить этот слух, поблуждать и пощупать, насколько это магически возможно. И знаете, Анита, задумчиво добавил Мангер. Не уверен, но возможно, в этом слухе есть доля правды. Как жаль, что вы не обладаете магическим зрением Анита. Я бы многое мог вам показать, хотя, может быть, кое-что показать и удастся. Из маленькой поясной сумки Мангер извлёк уже знакомые Аните кристаллы. Теперь их было всего два. Ну как, хотите попробовать? спросил Мак девушку. Да, конечно, но Начала была Нита, но Мангер перебил ее. «С, С, помолчите минутку, пожалуйста. Она хотела сказать, что ей ужасно неловко перед Винни, что он, наверное, ищет ее по всему лабиринту, но лишь заерзала, не зная, как это высказать. Мангер тем временем положил кристаллы прямо на пол, тщательно подобрав расстояние, и сделал быстрый неприметный жест левой рукой. Стенка лабиринта подсветилась тонкими золотыми и розовыми нитями, которые устремлялись наверх и вправо, становясь у потолка толще и окрашиваясь в тускло-зелёный, словно искусственные лианы. "Ого", восхитилась Анита. "Видите, да?" довольно улыбнулся Мак. "Куда ведут эти лианы, как вы думаете?" "На крышу", простодушно предположила девушка. "Подумайте ещё, Анита." Они-то снова переступилась ноги на ногу и нерешительно начала. Понимаете, господин Мангер, меня, наверное, ищут мои друзья. Мне правда очень интересно, но ведь они волнуются, куда я пропала. А вы пропали? Не понял Мак. Они-то быстро поведала про коварную стенку и лицо у Мага прояснилось. Ах, вот в чем дело. Ну что ж, давайте пойдем поищем ваших друзей. Я только заберу кристаллы. Но искать никого не пришлось. Едва Мангер успел упрятать в сумку свои магические инструменты, как из-за угла вылетел взъерошенный Винни, а за ним немного запыхавшиеся бежали Катриона со своим кавалером. "Анита, ты в порядке?" Винни бросился к девушке и замер, наткнувшись взглядом на своего наставника. Лицо его сделалось суровым. "Здравствуйте, мастер Мангер. Анита, ты в порядке?" Со мной всё хорошо, Вини, не беспокойся, они-то подбежала к парню, доверчиво глядя на него сверху вниз. Я не хотела. Как ты нас напугала? Катрёна порывисто обняла девушку, к которой она уже начала относиться по-приятельски. Вини нас тоже напугал, добавил Эрни, выбегая весь бледный, глаза вот токущие. Я уж думал, в лабиринте привидение завелось или нечисть. Как видите, они-то были в надёжных руках. непринуждённо включился в общую беседу Мак. Добрый вечер, Грэвен. Добрый вечер, э-э, Хорнэл, обратился он к Эрне. Добрый вечер, хранитель Мангер, ответила вежливо Эрни, удивившись, что Мак вспомнил его фамилию. А вас, прекрасная дама, я не имею чести знать, проникновенным тоном сказал Ив, церемонно взяв протянутую руку и лёгким, практически скользящим касанием поднёс к губам. Катриона и Минус ответила Таня возмутимо поправляя волосы. Я приехала из Сен-Кавена, а Эдвин Гаривейн мой кузен. О, вот как! Вежливо наклонил голову Мак. Вы тоже учитесь в Сен-Кавенском университете? Если бы, вздохнула Катриона. В нашей семье все таланты достались Винни. Не соглашусь, что все, ответил с легкой улыбкой Мангер. А например, что касается внешности, тут вас природа одарила очень щедро. Я бы предпочла магический дар. Но ведь он у вас есть, весьма узкий. Тогда, может быть, вы согласитесь присоединиться к нам с Анитой? Я как раз хотел устроить небольшой магический эксперимент с поиском артефактов, которые генерируют магию этого лабиринта, предложил Мангер. Вам, Гривен, тоже, думаю, будет полезно. Девини молча кивнул. Мак тем временем снова вынул кристаллы и принялся показывать магические нити. Ну что, как вы думаете, куда они ведут? – спросил Мангер, глядя попеременно на девушек. К дну изерт фактов, конечно, – проворчал Эрни, крайне недовольный появлением Мангера, который оттянул на себя внимание приезжей красавицы. Правильно, – ответил Мак. Давайте тогда его найдём и приоткроем тайну лабиринта. Компания направилась в сторону, куда вели магические нити. Впереди шёл Мак, весело болтавший с Катрионой, чуть позади Анита, а замыкали шествие крошка Винни с Эрнестом и Хорнелом. Как видите, даже приехала сюда в отпуск, вместо того, чтобы греться на южном курорте, донеслись до них слова Катрионы. Девушкам, как цветам, нужно тепло, ответил Мангер. нервнее, который чем дальше, тем больше нервничал и хмурился, прошептал своему приятелю в самое ухо: "Слушай, Винни, ты был прав. Твой наставник и впрямь настоящий козлина".